Павлов выпосли с гранджасом с штыком от трёхлинейки в одной руке и ПП в другой. Мы осторожно выглянули из-за бруствера и огляделись, чтобы в будущем опять не получить сюрприз в виде того, с которым только что разобрались. Поканяка просоап карманов немцев и стягивал с тропа подсумок с магазинами для МП-40. Павлов чуть нервно, но уже более уверенно стал продолжать набивать диски для кулината диктерио. документы у дире гнемцев, и их медальоны тоже прихватил для отчётности. На этот раз мы пошли в небольшое отвлечение, так чтобы можно было контролировать все подходы. Когда уже вроде как всё было собрано и приготовлено для отхода, в недалеко опять заметили движение. Но судя по тому, что они движились скрытно, они вряд ли были немцами. На этот раз решили поступить не советопрочь. Я выбрался на брус, стал ожидать гостей. приготовив курсынка к костольному автомату с глушителем. Павлов среди кулемет, Залёк в окопе, взяв на прицел весь проход. Минул через 5 раздался шуршание, осторожные шаги и тихий голос. В проходе появились несколько людей в камуфляжных костюмах советского образца. Один из них сразу стал щупать трупы немцев. Вот они, товарищ сержант. Так они уже трупаки. Может, где эти Они ещё тёплые, в карманах у них кто-то уже покопался. Кто их так мог сразу четверых прирезать? Раздолушил шать. Я со своего места видел, как один снова начал шарить по трупам. Товарищ сержант, а их не прирезали, все трое в голову застрелены. Ничего не понимая. Ну, я, в отличие от сержанта, примерно понял. Наша разведка шарит у немцев по тылам. И скорее всего собирались этих четырех отработать, троих прирезать и одного с собой тащить. А тут мы из павлово-мародернича. Придется выходить на сцену. Осторожно подпоск груз туро, вытащил пистолет с глушителем. Дождавшись момента, когда один из бойцов поднимет голову и окажется на моем уровне, упер его за тыл ствол и тихо по чиновка сказал: «Спокойно, не дергайся, подзови сержанта, скажи». Со с ним поговорить хотят. Но все остальные бойцы разведыгруппы услышали новый голос и синхронно повернули головы. Кто-то схватился за оружие. Боец продублировал мой приказ. Товарищ сержант, тут с вами поговорить хотят. Кто? Не знаю, но словно за тыл окурсился. Тут я решил выйти на сцену по активнее. Сержант, времени мало. Скажи своим, чтоб не дёргались. Значит, гранату о окно кидаю. Человек, отпусти сейчас поговорим, потом отпущу. Но смотрю, он ещё сомневается. Я спокойно, полголосо говорю: "Палов, с стороны прохода раздался лязг из затвора пулемёта. Развечки были не дураки, сразу поняли, что это за звук". После небольшой паузы сиржан согласился: "Хорошо". Ну, спокойно подошёл ко мне ближе. Когда трое его человек меня взяли на прицел. Сержант, представьтесь. Тот посопил носом, но не стал качать права. Сержант Никоноров, 222-й руководитель изо. Понятно. Капитан Земин, разведка главного управления госбезопасности. Боец свободен. Дай мне поговорить с сержантом. Отпустил бойца, сам спрыгнул в бок. Разведчики, сами облачённые в армейские маскировочные костюмы, был в цветке. С удивлением рассматривали при слабом освещении мой наряд, но все еще меня держали на прицеле. Сержант сразу обратился, показывая рукой странных мертвых немцев. Товарищ капитан, это вы их? Да, пришлось. Не вовремя они в нас вышли. Значит так, сержант. Я не знаю, какое задание тебе дали. Скорее всего языка приволочь. Но у меня особые полномочия. Вся твоя группа поступает мою распоряжения. Товарищ капитан, я не могу. У нас яzek каждую и так и держимся. Сержант, у меня особо груз, который ещё вчера должен был быть в Москве. Если он попадёт к немцам, это будет намного хуже. Товарищ капитан, что делать? Далеко тут до наших позиций. Километров 8, если через лесок и речку, а по прямой километра 3. Значит так, твоим и обязанным поможешь моей группе пойти через линию фронта. Ближайшему особому отделу, желательно не ниже дивизии, в метрах до устах расположились окружницы. С ними осабый взг. 145-й дивизии и груз. Сейчас отправишь двоих человек с моим лейтенантом в лес и вместе с ним пусть проводят группу к нашим. А мы тут с тобой посмотрим, как все без шума было, а то нас следили. Если что, прикроем отход. И кивнул в сторону мертвых немцев, подозвал Павла, объяснил ему ситуацию. В тот месяц Дуня с различкой мы забрали с собой всё, что мы приготовили: полимёд, немецкий автомат, полевую сумку с документами погибших бойцов и убитых немцев, и весь мешок с собранными продуктами. Но один из магазинов для МП-40 я оставил себе. А ещё колгосем патронов себе в руку, и когда бойцы ползли из палубы, достал из пристегнённого магазина и снарядил его. Всё это время сержант с интересом наблюдал за моей экипировкой. И особенно его заинтересовал пистолет с глушителем. Это та штука, из которой войнемцев постреляли. Ага, глушитель называется. Я такие видел, но только для 나가ров. Но к нам не попадали. Ну, это немного другого типа. Специально для сназа НКВД делался. Ладно, пока наши будут поле суходить, надо подумать, где мы языка возьмём. И если возьмём, как его унести? И не помешает моей группе спокойно выйти в расположение наш к войск. Риск, конечно, велик, но мне тоже интересно узнать, что тут немцы на завтра задумали.